С Ренатой мы познакомились в этом самом небоскребе, когда исполняли обязанности присяжных заседателей. Однако между нами уже существовала более ранняя косвенная связь. Отец Джорджа Суимбла, старик Мирон, был знаком с Гейлордом Кафритцем, бывшим мужем Ренаты. Необычное их знакомство произошло в русских банях на Дивиджен-стрит, О нем рассказывал мне Джордж. Он простой и скромный человек, отец Джорджа. Он хотел одного — жить вечно. От него Джордж унаследовал жизненную силу и здоровье. Мирон заявлял, что своим долголетием он обязан жару-пару — черному хлебу, сырому луку, бурбону, селедке, сосискам, картам, бильярду и женщинам. Туман в банной парной застит глаза. Посмотришь сзади на человека с тощими ягодицами, подумаешь, что это мальчишка. Посмотришь спереди — румяный старик. Мальчишек в баню не пускали. Сухонькой, похожей сзади на мальчишку, Мирон наткнулся в парной на какого-то бородача и принял его за пожилого человека, хотя тому было около тридцати. Они сидели рядом на деревянной скамье, покрытые потом и водой, и папаша Суйбл спросил, «Чем занимаешься?» Бородач долго не хотел признаваться, чем занимается, но Мирон разговорил его. Со стороны старика это было неправильно. На безобразном жаргоне образованных недоучек это не отвечало характеру заведения. Здесь, как и в Центральном оздоровительном клубе, о делах не говорили. Джордж любил повторять, что баня как последнее прибежище в лесном пожаре, где звери соблюдают перемирие, и закон клыка и когтя перестает действовать. Боюсь, он позаимствовал это сравнение у Уолта Диснея. Так или иначе, он хотел сказать, что в парной нечего ораторствовать и устраивать деловые дискуссии. Старик Суибл сам виноват в случившемся, и он признавал это. Этот волосатик, не хотел говорить, но я надавил на него. Вот тут-то он и раскололся. Когда два мужика сидят рядышком на банной полке, голые, как троглодиты в адриатических пещерах каменного века, багровые, как туманный закат, и когда пары пот застилают обоим глаза, между ними начинается разговор о странных вещах. Оказалось, что незнакомец — агент по продаже могильных склепов и мавзолеев. Узнав об этом, папаша Суйбл чуть не дал задний ход, но не тут-то было. Дугами выгнув брови, обнажив белые зубы и шевеля губами в космок бороды, незнакомец начал. «Вы приготовили себе место последнего успокоения. У вас есть семейная могила?» «Нет? Как же так? Это неразумно. Вам известно, как теперь хоронят?» «Неужели вы не слышали, что творится на новых кладбищах?» «Не кладбище, а трущобы. Смерть заслуживает уважения. А на ней все, кому не лень, греют руки». Торговля земельными участками на кладбищах – самая крупная махинация с недвижимостью. Кругом обман. Могилы роют короче, чем положено, и вам приходится всю жизнь лежать, скрючившись. Нравы хуже, чем в политике и рэкете. Сверху донизу все повязаны взятками. Прокуратура намерена провести грандиозное расследование». Гробокопатели десятками попадут за решетку. о мертвым от этого не легче. Перезахоранивать вас никто не станет. Так и будете лежать, подогнув колени вместе с тысячами других. Разве человек не имеет права выпрямиться? И еще на новых кладбищах не ставят надгробные камни. Только медные таблички с именем и датами рождения и смерти. И что получается? Приходит служитель с традиционной косилкой, запускает свою машину, и через несколько лет надписи на табличках стираются. «От вас вообще ничего не остается. Хватит!» — оборвал его Мирон, но незнакомец продолжал. Но вот склепы и мавзолеи — совсем другой калинкор. Их теперь делают сборными из готовых блоков, но они в точности повторяют лучшие образцы этрусских гробниц творений Бернини и арт Луиса Саливана. Модер сейчас в моде. Народ выкладывает тысячи за лампу от Тифани и лепной потолок. Наши же постройки сравнительно дешевы. Там человек сам себе хозяин. Никакой толчи, как в метро. Никаких пробок, как в часы пик. Лежать там одно удовольствие. Мирон рассказывал, что незнакомец говорил, как ему показалось, искренне. Сквозь завесу пара он видел только озабоченное выражение доброго бородатого лица. Перед ним был эксперт, знаток своего дела, разумный и справедливый. Но его слова сильно подействовали на старика. Меня тоже до слез проняло это зрелище. Пустырь ни единого деревца, в земле покойник на покойнике, нескончаемые ряды потускневших безымянных медных табличек. Рекламная оратория этого дьявольски вдохновенного кофрица поразила Мирона Суибла в самое сердце. И меня тоже, ибо в ту пору я мучился мыслями о смерти. Я даже на похороны не ходил. Не мог смотреть, как привинчивают крышку гроба. Неужели меня ожидает такая же участь? стучала в голове. Я буквально сходил с ума. Состояние мое ухудшилось, когда я наткнулся на газетное сообщение о том, как несколько городских гребетишек нашли недалеко от крематория груду пустых гробов. Они переволокли их в пруд и катались, как на лодках. Прочитав в школе Айвенга, они точно рыцари запасли шестами. от одного пацана гроб перевернулся, и он застрял в шелковой обивке. Хорошо, что его спасли, но перед моим мысленным взором маячили гробы, убранные пышные розовой тофтой и бледно-зеленым шелком. Гробы зияли, как крокодили пасти. Я видел, как меня кладут в гроб испускают в яму, мучатся от души и разлагаться под тяжестью камней и глины. Впрочем, нет. Под тяжестью песка, поскольку Чикаго построен на месте бывших болот и побережья каменного века, поздний Плеоцен. Чтобы избавиться от мрачных мыслей и видений, я постарался превратить этот шизоидный кошмар в предмет серьезной раздумий. «Кажется, мне это удалось. Я посмотрел на проблему смерти как на буржуазную проблему, связанную с материальным благополучием, процветанием и взглядом на жизнь как на приятное времяпрепровождение». Макс Вебер писал, что современники считают жизнь бесконечной чередой выгод и удовольствий, что у них нет ощущения жизненного цикла, поэтому они умирают прежде времени, в рассвете сил. И все-таки эти ученые умствование не избавили меня от проклятия смерти. Только мысли, что это буржуазная черта, беспокоится о том, как там в загробии немного успокаивала. Я до сих пор не могу простить Эдгару По, его точных описаний, литаргии и погребения заживо. Они отравили мне детство и портят настроение в почтенном возрасте. Я и сейчас боюсь укрываться с головой и подтыкать под ноги одеяло. Короче, я извел уйму времени, представляя, что значит быть мертвым. Может, лучше всего, когда тебя хоронят в морской пучине. Итак, дыра в полу Пантиака у Рената была от тяжелых пакетов, которые разводил для показа клиентам ее экс. Когда мы с ней встретились, меня не только обуревали горестные думы о смерти. Не стоит ли попросить, чтобы над моим гробом сделали деревянное перекрытие, чтобы я не слишком ощущал тяжесть земли? Во мне развилась новая странность. Мне часто приходилось бывать по делам в одном из небоскребов на улице Лассаль. Каждый раз, когда лифт останавливался и должна была открыться дверь, мое сердце неожиданно сжималось. Вот она, судьба! Наверное, я думал, что встречу женщину своей мечты. Ты! Наконец-то! Осознав сколь нелепо мое поведение в лифте, я сделал единственный верный шаг — вернулся к здравомыслию. Я даже попробовал взглянуть на это явление с научной точки зрения. Но что может сделать наука? Только подтвердить, что если такое случается, значит, тому была причина. Так что здравомыслие ни к чему не привело. Да и что стоит здравомыслие, если я много тысяч лет ждал, когда Бог пошлет мою душу на эту землю? Здесь мне предстояло найти единственное правдивое и чистое слово, прежде чем по окончании земного пути вернуться туда. Я боялся вернуться с пустыми руками. Здравомыслие не могло справиться со страхом опоздать. Это всякому понятно. Когда меня назначили присяжным заседателем, я поначалу ворчал. Пустая трата времени. Но потом вошел во вкус и стал исполнительным судейским работником. Какое же это блаженство выходить по утру из дома с нумерованным железным жетоном на груди я встречался со своими коллегами в комнате для заседателей в новом небоскребе, построенном муниципальными властями. Стеклянные стены и красновато-коричневые балки смотрелись отлично. Из окон открывался красивый вид, рождающий смелые идеи. Огромный купол неба, зеленоватая река, перепоясанная черным мостом, Вдали маячат цилиндры, цистерн, теряются в желтоватой дымке трущобные кварталы. Чтобы не терять времени даром, я принес из дома кучу книг и бумаг. Здесь я первый раз прочитал насквозь все письма Пьер Текстера, которые тот присылал мне из Калифорнии. Я не очень внимательно читаю письма, к тому же Текстер пишет длинно и порой нудно. Он надиктовал свои послания, сидя босой на походном стуле в своей апельсиновой рощице под Пало-Альто. Он сел черный пиджак, похожий на мундир итальянских карбинеров, пил пепси-колу, имел 8 или 10 детей, бесчетное количество кредиторов и держал себя как министр культуры. Женщины его обожали, считали гением. Они верили всему, что бы он ни говорил, перепечатывали его рукописи, рожали ему детей, покупали пепси-колу. Читая многословные послания Текстера по поводу первого номера ковчега, подготовительная работа шла уже три года и съедала астрономические суммы, я уразумел одно. Он настаивает, чтобы я закончил серию эссе «Великие зануды современности». Текстер. Взвешивал различные подходы к теме и подбирал фигурантов. Некоторые герои напрашивались. Политики, философы, просветители-пропагандисты, медики. Но были и такие, о которых обычно забывают. Взять хотя бы новаторов скуки. Я, однако, охладел классификации и размышлял над проблемой в плане чисто теоретическом. Я с интересом перечитывал заметки о хандре и порадовался тому, как искусно обошел проблему дефиниций. Молодец, что и говорить. Незачем вторгаться в теологические споры вокруг Ачидио и Тедиум Виток. Бог с ними, с равнодушием к религии и пресыщенностью жизнью. Я ограничился заявлением, что с самого начала человечество знало состояние скуки, но никто не подошел к проблеме вплотную, как она того заслуживает. В наше время на смену понятия скука пришло понятие отчуждения, являющееся результатом условий труда при капитализме и уравнительных процессов в массовом обществе, вследствие мугасания религиозной веры и постепенного Исчезновение харизматических личностей, пророков, а также игнорирование силы бессознательного и усиления рационалистического начала в эпоху высоких технологий и роста бюрократии. Начинать же нужно с такого понимания современного мира. Вы либо горите, либо гниете. Старик Бине, французский психолог установил, что в состоянии истерики у людей в 50 раз повышается энергия, выносливость, активность, острота восприятия, творческое начало. Или, как говорил Уильям Джеймс, люди живут тогда, когда живут на пределе сил. Это сродни Вилицумахт, нецерчанской воли к власти. Допустим, вы отталкиваетесь от посылки, что скука... Это своего рода боль, вызванная нерастраченными силами, боль от упущенных возможностей и неиспользованных способностей. Она всегда сопровождается надеждами на полную реализацию этих способностей. Я стараюсь не впасть в социологический стиль. Ничего путного чистота помыслов не приносит, она и есть источник раздражительности, равнодушия и скуки людей наделенных сильными чувствами острым умом и воображением вообще всех высокоталантливых людей долгие годы задвигают на задворки, а особо неугодно глишают гражданство ссылают гноят в психушках и тюрьмах некоторые писатели пытались даже из скуки сделать интересный предмет говорил фон Гумбольд Флейшер, как это сделал Джеймс Джойс. Любой книг гачей найдет другие примеры. Особенно занята темой тупой, тошнотворной скуки современная французская литература. И не только современная. Ее находишь на каждой странице у Стендаля. Флабер посвящал ей свои книги, а Бодлер был ее певцом. В чем причина этого пристрастия французов? Не в том ли, что этот пресловутый старый порядок, опасаясь новой фронды, опустошил поля, где прорастали таланты. При дворе процветали искусство, науки, философия, вырабатывался этикет и особое французское староумие, но за его пределами не было ничего. При Людовике XIV утонченное аристократическое общество не знало одиночества. Чудаки вроде Руссо славили одиночество, но разумные люди находили его ужасным. В XVIII веке, как значительное событие в жизни, стали рассматривать тюремное заключение. Вспомните, сколько раз бывали за решеткой Манон Леско и Кавалер де Грие, то же самое с Мирабо, разумеется, с Маркизом де Садом и с моим героем фон Тренком. Интеллектуальное будущее Европы определяли люди, умирающие со скуки, и заключенные, пишущие письма на волю. В 1789 году всеобщее внимание приковало к себе молодежь из захолустья, провинциальные юристы, сочинители, ораторы. Современные социальные революции больше обусловлены скукой, чем справедливостью. Зануда Ленин, писавший занудные брошюры по организационным вопросам, в 1917-м был весь горение, порыв, страсть. Большевики обещали человечеству светлое будущее. Когда Троцкий говорил о перманентной революции, он имел в виду прежде всего интересные события. В начале русской революции была делом вдохновения. Среди рабочих, крестьян и солдат царили возбуждение и поэзия. Однако на смену первоначальным восторгом пришло самое скучное общество в истории. Повсюду безвкусица, бестолковщина, унылость, убогость, плохие товары, однообразные дома и ужасные бытовые условия, утомительное руководство скучной печати, муторное всеобщее обучение по обязательным программам, тупое чиновничество — Нудные партийные съезды, всевидящее ОК КГБ, принудительный труд в лагерях, мрачные застенки. Что может быть скучнее длинных застолий, которые устраивал Сталин? Даже я, привыкший к скуке за годы пребывания в Чикаго, был поражен рассказом Джиллоса о тех длившихся полночи банкетах из «Двенадцати блюд». Гости ели и пили, пили, и ели, а в два часа ночи точились в кинозал смотреть какой-нибудь американский боевик. От долгого сидения у них гныли задницы, и в сердцах поселялся страх. Разговаривая и шутя, Сталин мысленно выбирал тех, от кого следует избавиться. И гости, жующие, пьющие, фыркающие от смеха, знали, что вскоре кого-то из них расстреляют. Я клоню тому, что скука немыслимо без террора. Один из самых скучных документов всех времен и народов — это толстый том застольных разговоров Гитлера. Он тоже заставлял своих людей смотреть кино, есть пирожные, пить кофе со взбитыми сливками, а сам при этом что-нибудь рассказывал, рассуждал, теоретизировал. Люди умирали от скуки и страха, боялись даже отлучиться в туалет. в сочетании власти и скуки как следует не изучено. А между тем скука – хороший инструмент контроля над людьми. Власть дает возможность нагонять скуку, вызывать застой в обществе и в застое сеять страдания. Тоска, настоящая тоска – Неотделимо от страха и смерти. В этой связи возникают и более глубокие вопросы. Например, какой унылой выглядит история, если смотреть на нее с человеческой точки зрения, как смотрят обычно. Текут века и тысячелетия, и ничего не происходит. Солнечные ветры и вспышки, выделение газов на земле – Случайное сцепление частиц вещества, безжизненные моря с крупицами соляных кристаллов, первые белковые соединения, медлительность и тягучесть эволюции вызывает раздражение. Смотришь в музее на остатки ископаемых и думаешь, как эти кости обрастали мясом, как развивались органы и члены Странно, что эти уродливые существа умели ползать, ходить, охотиться за добычей, размножаться. Потом возникновение высших видов и, наконец, человека. Пустынные леса палеолита, первые проблески сознания, медленное привыкание руки к труду, идиотизм долгих веков земледельчества. Все это интересно только постфактум, только в теории. Вынести такое невозможно. Сегодня нужно быстрое движение вперед, жизнь, несущаяся со скоростью напряженной мысли. Благодаря науке и технике мы ждем немедленной отдачи от всех наших начинаний, осуществления из вечных человеческих желаний и фантазий, отмены пространства и времени. В таком состоянии проблема скуки и одиночества обостряется до нельзя. Личность, попавшая в тиски условий человеческого существования, определенный срок отпущенный каждому, только одна жизнь в одни руки, вынуждена задумываться над смертной скукой в смерти, над эрами небытия. Каково тем, кто жаждал разнообразия и неиссякаемого интереса. Господи, как же тосклива смерть! Какой ужас вечно лежать в могиле в одном и том же месте, в одном и том же положении! Правда, Сократ пытался утешить человечество, говоря, что есть всего лишь две вероятности. Либо душа бессмертна, либо после смерти будет так же пусто, как и до нашего рождения. Слабоватое утешение. Так или иначе, вполне естественно, что теология и философия всегда проявляли глубочайший интерес к этой проблеме. При этом всячески старались не впасть в занудство. Обязательство это не всегда выполнялось. Но вот Киркегор, отнюдь не был занудой. По его мнению, для восстановления баланса необходимо устанавливать превосходство этического над эстетическим. Впрочем, достаточно, не буду отвлекаться.